и от этого чувствовал себя неуютно. Похоже, будет установлено, что это некий Энтони Энн Алиса, 48 лет. Живет на голливудских холмах и владеет студией в Мелроуз, неподалеку от Paramount Pictures. Название его студии ТНА. Одна из тех, что населяют Арчуэй. Энтони Алиса? Да, правильно. Энтони Алиса. Карбоун произнес фамилию так медленно,